Глава тридцатая Стоило цань пустить мне первую кровь, как трибуны ожили, восхваляя секту и высмеивая меня. Правда, пан радостным не выглядел, скорее напряженным и раздраженным. Неужели надеялся, что я вот так легко паду от одного единственного удара? Или он внимательно смотрит за мной из-за яда, о котором рассказал Фумио, Я только что применил сразу несколько техник, разрез смерти и покров, но никаких существенных изменений в сосредоточии и меридианах не ощущал. Скорее, напротив, мое тело и дух жаждали настоящей схватки, и то, что меня сумели ранить, не злило или беспокоило, а скорее возбуждало. Но я не шел на поводу у этого чувства. Мой разум должен оставаться спокойным. Не стоит вот так обрушиваться на противницу всем, что у меня есть. Мерион говорил, что чувства должны наполнять мой меч, а не направлять его. Он это говорил и в прошлой жизни, но мне всегда было сложно этому следовать. И сейчас, наверное, впервые у меня это получалось. Вместо того, чтобы с безумной улыбкой ринуться в бой, я сделал глубокий вдох и погрузился в боевую медитацию. «Странная у тебя кровь», — внезапно бросила мне Цань. «Словно у демона». И вновь исчезла, полностью скрыв свою ауру, так что я совершенно не мог ее почувствовать. Очень уж сильная у нее техника шагов, созданная специально для теневых убийц. И, возможно, проходи схватка ночью, она вообще могла бы не появляться при передвижении. Три скачка, женщина все ближе, и вновь едва заметные колебания позади. На этот раз я был готов и начал поворачиваться гораздо раньше. Взмах Райхора, и я явственно ощутил, что что-то не так. Цань была там, за моей спиной, но инстинкты говорили, что в этот раз все иначе. Два раза атаковать со спины одной и той же техникой глупо, а для такой сильной убийцы глупость непростительна. Так что вместо того, чтобы ударить противника перед собой, Совершил круговой. Ударил так, чтобы инерция вернуться в исходное положение, и... Это сработало. То была не Цаня, Фантом. Настоящая же Айрванка ударила мне в грудь. Вернее, она должна была ударить, но я смог парировать ее атаку. «Как ты?» Ее глаза расширились от удивления. А следом в живот женщине прилетел удар моего сапога, отправляя в непродолжительный полет. Приземлилась она на ноги, но тут же закашлялась и схватилась свободной рукой за место удара. Женщина с трудом выпрямилась, сплевывая кровь. Что ж, вижу, что в крепости тела и силе я на порядок ее превосхожу. Бил я далеко не в полную силу, скорее на отмаш, но урон противница понесла серьезный. Пару мгновений мы стояли, смотря друг на друга, и действовать стали одновременно. Она рванула в сторону, Собираясь обойти меня по широкой дуге, я метнул в нее сразу два разреза смерти. Цань снова исчезла, растворилась без следа, и я тотчас сосредоточился на органах чувств и одновременно с этим подготовился к использованию шкуры. В этот раз она ударила не в спину, а использовала странную технику копирования. Вокруг меня возникло по меньшей мере десяток фантомов, каждый из которых нанес по одному удару. Шкуру это не пробило, да и сами удары были слабее, чем у оригинала, практически в половину. Но простой покров на три узла пробили бы, как нечего делать. Рев громового дракона. По сути, это выплеск шкуры, когда я целенаправленно разрушаю ее целостность и выпускаю во все стороны стихийную энергию молнии. Впервые нечто подобное я использовал, когда мы попали в плен злого духа в море но тогда это был просто спонтанный выброс, теперь же я оформил его в технику. Молнии ударили во все стороны, разрывая фантомы на куски, а вот настоящая спешно отступила, чудом избежав удара. «Мой черед!» — сказал ей и рванул навстречу. Два встречных тычка шпагой, от одного я увернулся, второй отбил, и тут Цань удивила меня снова. Она изобразила, что падает, очень реалистично, и тут же попыталась ударить меня ногой в подбородок. И все бы ничего, но на кончике ее стопы сформировался клинок духа, который прошел на расстоянии пальца от моего носа. Будь я к ней на полшага ближе, и она бы просто рассекла надвое мою голову. Досадливо цокнув языком, женщина оттолкнулась рукой от земли раньше, чем упала, перебросила свое тело в бок, и выпрямилась. Гибкости этой даме не занимать. Дальнейший бой она вела гораздо более осторожно, отступая сразу же после атаки, опасаясь получить ответку. Удар в живот все еще давал о себе знать, и у нее не было возможности вылечиться за счет пилюль. На суде чести запрещено использовать алхимию. А еще я понял, что Рейхор не лучший меч для схватки с таким противником. Зергул с его легкостью и небольшим размером позволил бы лучше парировать ее выпады. Из плюсов, Рейхор был массивным и тяжелым, и Цань не могла принимать своей шпагой жесткие удары. Очередное столкновение, где она создала фантомов, а я отбил удары, используя технику тысячи порезов, сумев не только отбить каждый из ударов, но еще и поцарапать женщине правую руку. Жаль, что это была именно что царапина, и на технике рана практически не сказывалась. Она больше не пыталась меня сокрушить, как было вначале. Напротив, тянуло время, и после слов Фумио я знал, почему. Ждала, что вот-вот моя внутренняя энергия выйдет из-под контроля, и она тут же нанесет удар. Скорее всего, если сделать все правильно, а с ее скоростью и силой это не так уж сложно, никто и не поймет, что я умер от яда а не от ее клинка. Жаль ее разочаровывать, но это не сработает. Техника следовала за техникой, что лишь подтверждало мои мысли. Цань заставляла меня защищаться, использовать барьеры или контратаковать чем-нибудь, что тратит духовную энергию, но все было тщетно. Я прекрасно себя чувствовал. Похоже, что все опасения насчет яда оказались напрасными. Тело бога драконов играючи справилось и с другими ядами. Бой длился всего пару минут, но за это время мы обменялись огромным количеством ударов, и девушка начала понемногу сдавать. Даже воину ее уровня сложно использовать техники одну за другой, особенно достаточно сильные, чтобы пробивать барьеры в 12 узлов. Шкуру у нее пока пробить не получилось ни разу, но и использовал я ее лишь дважды. Цань бросилась на меня и в последний момент прыгнула, растворившись в воздухе, как делала это прежде. Ее фантомы появились со всех четырех сторон от меня, но я прекрасно понимал, что это обманки. Обостренные органы чувств ощущали то, чего не могла изобразить ни одна подделка. Запах пота, стук сердца, все это, а точнее их отсутствие, выдавало в фигурах лишь созданий из духовной энергии. Женщина ждала, что я заблокирую это, используя шкуру, выпущу стихийную энергию и на мгновение останусь без защиты. Хороший план. Жаль, что я его разгадал. И в этот раз защиту я не использовал, увернувшись от всех четырех колющих ударов. И сам при этом метнул Рейхор в сторону. — Как ты... — прохрипел Цань, падая на колени. — Я же... Я... Рейхор торчал точно из ее живота. Женщина не сочла нужным уклоняться, закрылась покровом, полагая, что тот без труда остановит брошенный меч. Только она не учла сдвиг. Оружие, повинуясь мысленной команде, убрало из этого мира клинок и вернуло его, когда тот уже преодолел щит. Все это произошло так быстро, что вряд ли кто-то успел понять, а если и заметил, то посчитал, что это какая-то особая техника. Это был конец. Меч разорвал ей не только желудок, но и печень. Если ей не окажут помощь, то она долго не продержится. «Сдаюсь — Сдаюсь! — хрипло воскликнула она, прежде чем завалиться на бок. Пан Ланис досадливо цокнул языком. Было видно, что он ожидал от нее большего и теперь очень сильно нервничал из-за грядущего боя. Прежде чем к женщине подошли лекари, я оказался рядом и одним движением высвободил меч из тела. Для Цанята стало слишком болезненным, и она отключилась, а представитель наместника тем временем уже спустился к арене и, дождавшись, когда закрывающий нас купол уберут, громко объявил «Вторая схватка подошла к концу! Победитель — дом Крейн!» При этом он опасливо косился на советников секты. Если у них уже были вопросы к пану Ланнесу после первой схватки, то вторая усилила их волнение. Прямо сейчас на трибуне управителей секты несокрушимого алмазного солнца происходила ссора. И пусть ее содержимое оставалось для окружающих тайной из-за полога тишины, большого ума не надо, чтобы понять, советники сильно запереживали из-за возможного проигрыша. Несмотря на яды и наличие достаточно сильных бойцов, они не смогли не то что ранить, даже измотать меня. И, судя по едва заметной улыбке Сильвы, она радовалась тому, что выбрала правильную сторону. Друзья встретили меня радостными возгласами и поздравлениями с красивой победой. Мор услужливо протянул кружку с холодной водой, половину которой я выпил, а вторую без стеснения вылил себе на голову, слегка охлаждаясь. — Вопрос, кого теперь они выставят против тебя? — задумчиво произнесла Лей, смотря на пустующее место бойца. Цань к тому моменту уже уложили на носилки и унесли в сторону лазарета крепости. — Кого-то очень сильного, — сказал Гар, и Фумио согласно кивнул. — Но насколько? — Как и друзья, я не радовался раньше времени. «Поздравления поздравлениями, но если я не выиграю третью схватку, то все будет напрасно». И в этот раз долго ждать ответа не пришлось, потому что мой третий противник показался на противоположной стороне арены без затянутого ожидания, как было с двумя другими. «Ничего себе!» — охнула Мия во все глаза, смотря на того, против кого я должен сражаться. «Это вообще человек?» Лей тоже выглядела взволнованной. «Да этот парень больше, чем наш здоровяк», хмыкнул один из людей Гара, кивая на Мора. И действительно, воин был не меньше пяти метров роста. Слишком большой для человека, скорее уж великан из легенд. Доводилось видеть крупных ребят как Мор, например, или Варк, но чтобы настолько... Облачен в тяжелый разукрашенный доспех медно-серебристого цвета с рельефной львиной мордой, выступающей на нагруднике. Шлем тоже был выполнен в таком стиле, словно голова льва, нос рогами, как у драконов. На его поясе покоились огромные тяжелые изогнутые клинки, напоминающие увеличенные до размера тяжелого двуручного меча кинжалы, весом килограмм в 15-20 каждый. Но внешний вид далеко не все. Я чувствовал, что мужчина опасен, и совсем не как варк или противники, с которыми я сражался раньше. Он действительно опасен. Возможно, мастер четвертой ступени. А то и вовсе ступил на третью. Глава крайне обеспокоенно обратился ко мне Гар. «Вам лучше отказаться от участия в этой схватке. Я знаю этого человека». «Это генерал Танадор. Грозовой тигр». «Тот самый?» — воскликнул Фумио, продемонстрировав гораздо больше эмоций, чем обычно. «Но я слышал, что он погиб». «Не погиб», — покачал головой Гар. «Был серьезно ранен. По слухам, он выжег часть меридиан в каком-то очень серьезном бою. И с тех пор ослаб. Но даже так. Подобный человек нам не соперник». «Вам лучше отказаться от боя, глава». «Мы не можем. Если сейчас уйдем, то автоматически проиграем», — воскликнула Мия, сердито уперев руки в бока. «Зато сохраним жизнь главы». Гар был непреклонен, сам же я изучал своего нового противника, такого здорового, сильного и пугающего. От него исходила аура смерти» этот человек убил бесчисленное количество врагов и все внутри меня говорило что с ним лучше не связываться гар да глава расскажи все что ты о нем знаешь